Тяжело вздохнув, я нажала на ручку дверцы. «Пригласи их в дом», — велел Эдвард. «Тогда я смогу беспрепятственно уехать. Вернусь к вечеру». «Хочешь взять к пикап?» — великодушно предложила я, не представляя, что скажу Чарли. «Спасибо, я пешком быстрее доберусь». «Тебе вообще-то не нужно уезжать», — задумчиво проговорила я. «Еще как нужно», — усмехнулся Эдвард, заметив, что я скисла. «Когда избавишься...» От этих он кинул в сторону Блэков. Придется подготовить Чарли к встрече с твоим новым бойфрендом. — Ну, спасибо! — простонала я. До скорого! — улыбнулся Эдвард и, метнув быстрый взгляд на крыльцо, чмокнул меня в подбородок. Обуреваемая противоречивыми чувствами, я тоже посмотрела на гостей. Лицо Билли и сильные руки так и вцепились в подлоконники кресел. — До скорого! — промолвила я, открыла дверцу и вышла под дождь.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 Спасибо, поблагодарила я на этот раз искренне. Рыбу я умею только жарить, а каждые выходные папа приводит отличный улов. Сегодня он тоже поехал рыбачить. В глазах индейца загорелись огоньки. Наверное, на обычное место? Нет. Без запинки собрала я, внезапно нахмурившись. Он говорил, что поедет куда-то подальше. Куда именно, я не знаю. Билли продолжал буравить меня взглядом.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 Положив пакет в морозилку, я решительно повернулась к мистеру Блэку. «Чарли приедет еще не скоро», — заявила я резко, почти грубо. Билли молча кивнул. «Еще раз спасибо за жаркое», — с намеком сказала я. Он продолжал кивать совсем, как китайский болванчик. Тяжело вздохнув, я скрестила руки на груди. Кажется, до Блэка дошло, что болтать я совсем не намерена. «Белла», — начал он и тут же осекся.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 «Наверное, гораздо лучше, чем все квилеты, и вы в том числе», – похвасталась я. Блэк недовольно поджал губы. «Очень, может быть», – признался он, а в его глаза загорелись страшные огоньки. «Надеюсь, Чарли также хорошо информирован?» «Чертов индейец!» «Все же нашел брешь в моей броне!» «Чарли очень уважает Калинов, уклончиво ответила я. Неловкая увертка не прошла незамеченной и били огорчённо кивнул.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 «Хм...» — равнодушно проговорил Би Билли, поворачиваясь к сыну. «Значит, я ее оставил дома». «Чудесно!» — воскликнул Джейк, картина закатывая глаза. «Ладно, Белла, передай отцу, что мы заходили». «Обязательно», — сухо сказала я. «Разве нам уже пора?» — удивился Джекоб. «Чарли приедет поздно», — объяснил сыну Билли и выехал с кухни. «Ясно», — разочарованно протянул Блэк-младший, —